Дед повел усами. «Считай давай, чтоб не вслепую языком молоть!» Я кивнул и сделал вид, что иду в угол сарая. Откинул старую мешковину, нагнулся. А сундук в этот момент, конечно, из моего хранилища уже лег на землю. Тот самый, окованный по углам полосами железа. Увесистый. Я потащил его к грубому столу, что летом служил нам обеденным. Одной рукой было несподручно. Дед помог водрузить. Замок щелкнул, и я распахнул крышку. «Мать честная, Гриша!» Дед отвесил челюсть и икнул. Сверху лежали деньги, собранные в мешочке горцев и бандитов-инженеров. Их я сразу отложил в сторону. «Это деда с бою взято. Все по правде», — сказал я. Он не ответил, только громко крякнул. Дальше все лежало ровными рядами, словно в лавке. Сверху несколько холщовых мешочков, потемневших от времени и от рук. Ниже уплотненные пачки кредитных билетов, перевязанные бечевкой. Между ними угнездились бархатные и кожаные кисеты. «Ого!» — только и выдохнул дед. «Я взял первый мешочек, развязал. Серебро, — сказал я, — рубли. И помельче есть. В бархатных империалы. Высыпал горсть, машинально пересчитывая». По привычке откладывал по 10 в столбик. Но! Нетерпеливо дернулся дед. Сколько в одном? В этом 180 рублей. Таких сколько? Дед наклонился ближе. Раз, два, три, четыре. Пересчитал я. И пятый поменьше. Начался долгий и довольно утомительный процесс. Пришлось вспоминать и таблицу умножения, и сложения в столбик. «Хорошо, что тут же нашлись карандаш и блокнот в кожаном переплете. Значит, в кредитных билетах выходит примерно две с половиной тысячи», — произнес я вслух, «а в серебре и золотых империалах полторы тысячи». Дед закашлялся, пришлось снова похлопать его по спине. Сумма по местным меркам выходила астрономическая. «Никогда, внук!» — вздохнул дед. «Не думал, что буду стоять в своем сарае». И глядеть, как такие деньжища считают. Он помолчал, потом добавил уже тверже. Ладно, порядок ясен. На бумажке толково выведи. Ну и катаману надо снести. Глядишь, всей станице такие деньги помочь смогут. Я кивнул. Добре, себе вот эти. Я показал на разнокалиберное кошеле. Оставим. Так и должно быть, коли по совести, Гриша, кивнул дед. «О!» — он стукнул кулаком по столешнице, монеты звякнули. «Так и надо. Не в деньгах сила, внучек. Хоть и без них никуда». Я глянул на аккуратные кучки серебра и бумажек. 4000 рублей. По местным меркам целое состояние». «Надо снести атаману», — наконец сказал дед. «И я с тобой пойду. Дело серьезное». Спорить я не стал. Сам только что к тому же выводу пришел, а дедушка в таком деле, ой, как не помешает. Мы еще раз пробежались глазами по разложенным деньгам, после чего принялись раскладывать добро по мешкам. «Эти сюда!» – дед подтянул поближе прочный мешок. «А серебро с золотом он в ту поменьше!» Главное было не по красоте разложить, а по весу, чтобы тащить удобнее. Я перекладывал пачки, прикидывая, чтобы оба мешка по тяжести более-менее равными вышли. Наконец, закончили. Я затянул горловины, перевязал веревками и перекинул связку через плечо. Дед прикинул взглядом и кивнул. «Снести осилишь?» «Осилю деда», — хмыкнул я. Он буркнул что-то себе под нос, вышел из сарая и глянул в сторону хаты. «Алена!» — крикнул он. Она высунулась в проем, вытирая руки о фартук. «Мы к атаману!» — сказал дед, скользнув взглядом по мешкам у меня на плече. «Поняла, дедушка Игнат!» — ответила, тревожно посмотрев на меня. Мы двинулись к правлению. По дороге я прокручивал в голове, как лучше начать разговор со Строевым и чего ждать от него в ответ. «Здорово, дневали говорил Трофимович. Поздоровался я, переступив порог. «Слава Богу!» — отозвался атаман, поднимаясь из-за стола и приглашая нас в кабинет. «Проходите, Прохоровы, садитесь!» В углу сидел писарь Дмитрий Гудко, склонившись над бумагами. Перо поскрипывало, в комнате пахло чернилами и табаком. Дед хмыкнул и едва заметно дернул подбородком в сторону писаря, мол, разговор будет не для лишних ушей. Атаман взгляд уловил. «Дмитро!» — сказал он в полголоса. «Вот тебе дело. Отнеси-ка эти ведомости к уряднику. Разберитесь, чего там с дровяными подвозами?» Писарь быстро собрал бумаги и выскользнул за дверь. В кабинете повисла тишина. «Ну, выкладывайте, Прохоровы!» Строев перевел взгляд с деда на меня. «Что у вас?» «Неугомонные вы, родичи, чего теперь?» Я выдохнул. «Атаман, повиниться пришел», — начал я. «Не все я тебе поведал про то, что в горах было. Брови у Строева чуть приподнялись». «Ну, давай», — сказал он. «Кули решил, не тяни». Я шагнул к столу и аккуратно опустил на него оба мешка. Дерево глухо бухнуло. У Жирновского, — сказал я, — были еще и деньги. Видать, это была заготовленная помощь для непримиримых, а может, и плата за набеги, на оружие, на подкуп, на все, что тут, на Кавказе, державе нашей вред приносит. Атаман чуть подался вперед, но лицо почти не изменилось. Похоже, чего-то подобного он ждал. «И много там», — спокойно уточнил он. «Четыре рублей», — ответил я, монетой и кредитными билетами. Встроив пару мгновений, смотрел то на мешки, то на меня. Потом медленно выдохнул и хрипло выругался. «Ну ты, Гриша!» Глава четвертая. Капиталы в знания. «Ну ты...» Речь Атамана, если мягко сказать, вовсе не походила на его обычную манеру общения. Я не перебивал, да и длился разнос недолго. Насколько смог считать эмоции Гаврилы Трофимовича, больше всего его ошарашила не история, а сумма, с которой Недрсель 13 лет от роду к нему явился. «Рассказывай теперь подробнее», — наконец выдохнул он. «Так чего рассказывать, Атаман?» — пожал я плечами. «Сказано уже все». Повиниться пришел. Подумал, на кой черт мне такие деньжищи, когда в станице после набега Горского нуждающихся много. Счастье мне это богатство точно не принесет, а свое я еще добуду. да Григорий, слов у меня нет, протянул он. По положению добыча, захваченная в бою, считается собственностью того, кто ее добыл, за исключением лошадей. Те в полковую казну отходят. «Однако коней ты, Гриша, не привел, да и не виню тебя за это, а того, что передали Пелагеи, в расчет не берем». Слово Господу, что сам из той мясорубки возвратиться сумел!» Я помолчал, перевел дух и кивнул. «Я понимаю, как по правде да и по уложению должно быть, атаман», — сказал я. «По закону все это мое выходит. Что в бою добыл, тому и принадлежит», — я ткнул пальцем в мешки но чувствую, что сейчас так поступать неправильно будет. Ну что мне с такими деньгами делать, прикажешь? Заводчиком становиться, в купцы податься, в землю зарыть? Так я воин, а не торгаш. Хоть мысль кое-какие есть, но они небольшие, и без этих денег справлюсь». Строев сузил глаза, откинулся на спинку стула. «Вон у нас детворы, атаман, сам знаешь, как селедок в бочке», криво усмехнулся я, «а учиться им толком негде». «У кого денег по боли, в Пятигорск отправить могут. Кто победнее, как Бог даст!» Я на миг замолчал, собираясь с мыслями. «Думаю так», — продолжил я. «Давай, Атаман, на деньги эти, что для разорения станиц наших по всей линии готовили, мы школу для детей казацких устроим. Да не простую, а такую, где на полном коште малоимущие учиться смогут бесплатно. А ежели деньги у кого имеются, так и добавить не грех на доброе дело». Надо, чтобы вдовы сыновей своих отправлять могли и не переживать за них. И грамота там, и счет, и закон Божий, само собой. Но первым делом воинская наука. Чтобы вы, ученики школы этой воинами добрыми стали. А так деньги можно, чтобы взамен той, что горцы пожгли, новую отстроить, да и жалование для учителей хорошее положить. Глядишь, денег-то этих на несколько лет хватит. Атаман приподнял бровь. Премудростям, Наукам говоришь. Ну а как же? оживился я не только считать дописать да а и все остальное что казаку доброму знать положено воспитателей среди ветеранов подберешь у кого походы позади тем как раз науку передавать и станицу так прославишь гаврила трофимович и дело богоугодное сделаешь отечеству нашему польза будет немалая дед слушавший молча только крякнул в кулак видно не ожидал такого Мы с ним ничего из этого не обсуждали, да и для 13-летнего пацана такие речи, мягко говоря, не характерны. Хотя, по ощущениям, к моей необычности они уже начали привыкать. «Я вот хоть годами еще и не велик, продолжил я, — «но понять успел. Без доброго оружия до наставника учебы никакой не будет. И неужто казаки головы свои сложившие в служении Отечеству?» — я перекрестился на образа. Не заслуживают того, чтобы сыны их достойными продолжателями рода стали, Они думали только о том, как на худой кляче в строй вставать. Вот эти деньги и потратить на обучение, да вспоможение таким хлопцам. Ну и учителям на содержание, конечно же». да не ожидал я от тебя такого, Григорий, сын Матвеев», протянул атаман. «Верно говоришь? Складно. Думать только надо хорошо». Но дело доброе, богоугодное. И коли мы деньги эти...» Он кивнул на мешки. «На такое пустим, то правильно будет». Он на какое-то время задумался, глядя поверх наших голов. Видно, прикидывал и мои слова, и кучу дел, что свалятся, если за это взяться. «Вот что, Игнат Ерофеевич, Григорий, — сказал он наконец, — «давай-ка мы с вами все еще раз посчитаем». Учет тут вести надобно верный. А мне подумать нужно, как все это сладить по уму. С начальством посоветоваться. Стариков, он кивнул на деда, собрать, выслушать, что скажут. Добрый, Гаврил Трофимович, кивнул я. Мы с дедом направились домой. Деньги пересчитали еще раз. Тут труда большого не было. Я все заранее на бумаге вывел. Сейчас с атаманом, можно сказать, только сверку сделали. По дороге дед молчал. Шел рядом, чуть сутулясь. Он что-то усиленно прокручивал в своей голове. Это я отчетливо наблюдал. И, кажется, знаю, о чем дед думает. «Это ты что такое сейчас у атамана выдал, а?» Наконец буркнул он, не глядя на меня. «Про школу эту!» Я пожал плечами. «Да подумалось, деда, честно ответил. Раздать деньги — невелика наука. Разлетятся быстро, никто и не вспомнит. А так... Можно дело доброе сладить, чтобы на годы вперед польза была. Дед хмыкнул. «Мало тебе того, что по горам ползаешь, так еще и начальству станичному вздумал советы давать до наставления!» Проворчал он. «Ух, неугомонный!» «Ну а как иначе?» — ухмыльнулся я. «Ну а как иначе?» — ухмыльнулся я. «Коль мысли имеются, как лучше сделать?» «Мне что, молчать?» Я ведь только идею подал, а там атаману видней. Воплощать или нет, ему решать. На это дед ничего не ответил. До самого двора шел, глядя под ноги, лишь раз качнул головой. Домой добрались уже после обеда. Решили с дедом чайку попить на веранде возле баньки. Аленка в хату звала, но нам хотелось именно на воздухе посидеть. Свежим подышать. Тут-то посидим, отмахнулся дед. День нынче, И правда. День выдался удивительный. Солнце по ощущениям градусов на 5 тепла грело. Вроде начало декабря, а зима совсем не так, к я привык на севере в прошлой жизни. Я раскочегарил самовар. Он потихоньку начал пыхтеть и посвистывать. Дед устроился в кресле качалки на веранде. Пока я щепу закидывал в пузатый самовар, старик чистил чубук, щурился, что-то бормоча себе под нос. На нашем копанце появилась тонкая корка льда. Пока еще можно было нырнуть и проломить, но скоро придется прорубь рубить, когда встанет как следует. Ручей заметно обмелел. Вода по трубам до сих пор бежит, но напор слабее. Тоненькая струйка идет. «Надо бы пройтись вдоль ручья, глянуть», — сказал я. «А то скоро совсем без воды останемся. Снова к колодцу ходить придется». «Не переломишься, Гриша, побегаешь», — фыркнул дед, усмехнувшись. Самовар, наконец, закипел. Я в чайник положил немного того самого чая, что недавно у графа в горах добыл. И щепать травы, собранные летом на склоне. Зизифора, если память не изменяет. В прошлой жизни я ее уже опознавал. Сильный аромат. В народе ее и от простуд, и от желудка, и для укрепления иммунитета используют. Чай с зизифорой, помню, и сердцу на пользу. В Тибете, вроде как, даже от лихорадки давали. Когда чай заварился... Я разлил по кружкам и одну сунул деду. Он раскурил трубку, выпустил в сторону пруда облако дыма. К нам присоединился Аслан. Сегодня он возился со звездочкой и ласточкой. Проверял сбрую, обихаживал скотину. — Чай без меня пьете? — улыбнулся он, поднимаясь на веранду. — Иди уж, джигит! — махнул я. «Садись — Садись! Аслан уселся, обхватил кружку ладонями, согревая руки. Мы какое-то время сидели молча, каждый в своих мыслях. Я глянул на деда. Видно было, что он все еще переваривал сегодняшний день. Случай все-таки был не рядовой, и тут со стороны ворот раздался стук. Мы переглянулись. Аслан уже поднялся, но дед кивнул мне: Ступай, Гриша, посмотри, кого там Бог послал! Я пошел к воротам, искренне надеясь, что этот визит новых забот не принесет. И так уже утомился от беготни, да и рука после похода еще не зажила окончательно. Подходя к воротам, узнал знакомца. «Здорово, дневали Гриша! Слава Богу, Савелий! Заходите, гости дорогие! Как раз самовар поспел! В самый раз ты сподобился зайти!» Рядом с ним стоял Ванька, тот самый пацан, которого я вытаскивал из ледяной воды. Щеки порозовели, глаза живые. Мальчишка крепко держал за руку сестру. Девчонка, Настя, выглядывала из-за его плеча. «Где Федю потеряла, Настенька?» – спросил я с улыбкой, пропуская их во двор. «Так хворый он, дядя Гриша!» Печально покачала головой девочка. Я перевел взгляд на Савелия. «Да, Григорий», — кивнул тот. «Видать, Федька наш тогда застудился». «Здорово, дневали Игнат Ерофеевич!» Махнул рукой Савелий и деду. «Слава Богу, Савелий, давай к столу!» Откликнулся дед. «Гриша, кликни Алену, пусть к чаю чего на стол соберет!» «Хорошо, дедушка», — ответил я. Мы расселись за столом на веранде. Дед, как обычно, занял кресло-качалку во главе, я сел сбоку, Аслан напротив гостей. Савелий устроился на лавке у стены. Дети прижались к нему по обе стороны, настороженно косясь то на деда, то на меня. «Не холодно вам!» — дед глядел гостей. «А то в хату пойдем. Мы-то с Гришкой нынче на воздухе почаевничать вздумали!» «Все хорошо, Игнат Ерофеевич!» — покачал головой Савелий. «Погодка нынче такая, что грех дома сидеть. От самовара валил пар». Пахло дымком. Алена выскользнула на крыльцо, придерживая фартук. В руках у нее был огромный противень с пирогом, картошка с луком. Корочка румяная, сметаной да яичком смазана. Загляденье. «Ох, Алена!» – присвистнул дед. «Да ты нас перекормить вздумала!» «Так гости же, деда!» – улыбнулась она. Я, как знала, с утра стряпню затеяла. Пирог поставили в центр стола. Я тут же взялся нарезать его ножом. Пахло так, что живот недовольно заурчал, поторапливая меня. «Угощайтесь, гости дорогие», — сказал я. Настя первая не выдержала. Сначала робка глянула на Савелия, тот кивнул. Девчонка взяла кусок, аккуратно двумя руками, и принялась есть, жмурясь от удовольствия. Ваня не отставал и лопал молча. «Спасибо тебе сказать хотел, Григорий», — начал Савелий, когда дети немного притихли. По правде, спас ты нас тогда на речке. Все ждал, когда объявишься, до да тебя не поймать. Сосед твой, Трофим, сказал, что ты домой вернулся. Я сразу и поспешил. Я отломил себе кусок поменьше. Брось, велик махнул я. Сделал то, что и должен был. Да и как бы я иначе поступил, коли дети малые в беде? Он перевел взгляд на Ваню и Настю. Если б ты, Гриша, тогда в баню вашу их свести не подсказал, вздохнул он. Захворал бы, я думаю, не только Федька. Так и сказал наш лекарь потом. «Промедли еще немного, не вытащили бы. По гроб жизни теперь должником твоим ходить буду». «Да ладно тебе, Савелий!» Вздохнул я. «Сказано уже. Не мог я тогда по-другому. А что с федей -то? Рассказывай». Савелий опустил глаза, крепче сжал кружку. До сих пор после того толком очухаться не может. Сказал он. «Уже больше двух седмиц мается. Сначала думали, пронесет. День-другой полежал, а потом... Как началось? Он помолчал, подбирая слова. «Сначала знобить стало», — продолжил. «Колотило всего. Зуб на зуб не попадал. Потом жар поднялся. Лицо красное, глаза горят. Ночами стонет, кашель сильный. По ночам весь мокрый. Одежу хоть выжимай». Я помрачнел. «Лекаря звали?» — спросил. «Или фельдшера из лазарета?» «Звал», — кивнул Савелий. Он послушал, в грудь постукал. Сказал, что застудился парень шибко. Приказал парить, растирать, липовым отваром поить. И что, легче не становилось? Ну, как тут сказать? Развел руками Савелий. То полегчает чуток, то снова в жар кидает. Сил нет смотреть, как мается. Я недовольно покачал головой. Картина, что описал Савелий, совсем не нравилась. Ладно бы, если острый бронхит у парня. Но не приведи господи, если пневмония. Ее надо антибиотиками лечить. Иначе последствия могут быть самые тяжелые. Но какие уж тут антибиотики. Даже слова такого пока не существует. Вся надежда на собственный иммунитет, да на то, что подручными средствами хоть немного помочь ему можно. Дышит тяжело? Уточнил я. Задыхается или кашель мучит? Если бы только кашель. Вздохнул Савелий. Лежит на спине, а грудь ходуном ходит. Иногда словно воздух ртом поймать не может. Тянет тянет, а продохнуть до конца не выходит и свистит в груди, как из щели. Кашли тоже с хрипом. В голове крутил обрывки знаний из прошлой жизни. Обильное питье, жаропонижающее, банки, растирание, травы от кашля. Главное – облегчить дыхание. Я отодвинул кружку. «Ладно, Савелий», – сказал я, – «пошли к Феде. Дай мне на него глянуть». Савелий вскинул удивленный взгляд. «Так, прямо сейчас?» «А куда тянуть?» – пожал я плечами. «Ступай, Гриша!» – кивнул дед. «Аслан, ты с ним сбегай!» «Как скажешь, дед Игнат!» – поднялся горец. Дорога до дома Савелия много времени не заняла. Станица жила своей жизнью. Снег кое-где уже лежал по низинкам, в воздухе чувствовалась надвигающаяся зима. Савелий почти не говорил. Ваня с Настей семенили рядом, стараясь не отставать. Дом стоял ближе к окраине станицы. Небольшая хата, крытая потемневшей дранкой. Рядом сарай. За плетнем куры копались в подмерзшей земле. Из трубы тянулся сизый дымок. Жена Савелия, Мария, выглянула в окно, когда мы только заворачивали ко двору. Увидела нас и уже через минуту стояла в синях, вытирая руки о передник. В хате было тепло и душно. Пахло печью, тушеной капустой, лекарственными травами. В углу тускло горела лампадка перед иконой. Федя лежал на широкой лавке у стены, застеленной одеялом. Под голову ему подложили свернутый тулуп. Щеки ввалились, губы пересохли, ресницы слиплись от пота. Каждый вдох давался парню с трудом. Воздух входил с сипом, будто через тряпку. Иногда он пытался кашлянуть, но кашель выходил глухой, сдавленный. Рядом хлопотала Мария. То тряпку на лбу сменит, то к кружке с отваром потянется, то ступкой траву растолчет. Видно было, что за эти дни она все это делала уже многократно. «Жар не спадает, и озноб бывает», — шепнула она, поглядывая на мужа. «Кашель этот проклятуший. Я уж и горчицу ставила, и грудь растирала, и ноги парила, пока силы были. Лекарь вчера сказал, ежели к концу недели на поправку не пойдет, то...» Она осеклась, прикусив губу. Я подошел ближе, присел на край лавки. Рука висела в перевязи и напоминала о себе, но сейчас было не до нее. Приложил ладонь ко лбу. Горит. Аккуратно приподнял рубаху. Наклонился и прижал ухо к груди. Потом совместно перевернули Федьку на бок. Тщательно прослушал ему спину. Даже без стетоскопа было слышно, как справа, под лопаткой, то булькало, то хрипело. Слева было потише, но тоже не идеально. Без снимка и дополнительных анализов не понять, это острый бронхит или уже все-таки воспаление легких. В девятнадцатом веке вместо флюорографии можно лишь молиться, чтобы все обошлось. Я выпрямился и посмотрел на Савелия. «Ну?» – спросил он хрипло. «Надежда на выздоровление имеется, конечно же». Без особой уверенности, сообщил я. «Но времени у нас мало. Если так дальше пойдет, до Рождества может не дотянуть. Надо усилить лечение». «Так ведь растираем, как лекарь велел». Мария всхлипнула и на секунду отвернулась к печке, вытирая глаза. Значит, мало этих растираний, — возразил я. Что делать нужно? — выдохнул Савелий. Скажи только, я все сделаю. Может, в Пятигорск его отвезти? Я покачал головой. Нельзя, — сказал я. Дороги он не сдюжит. Конечно, мой план лечения складывался, что называется, из говна и палок. Без лекарств из будущего пневмонию, если это она, не вылечить. Повезет, молодой организм справится сам. Мы лишь поможем ему бороться. Не повезет, могут на всю жизнь остаться серьезные осложнения. А если уж совсем край, то жизни и вовсе можно лишиться. Но сидеть, сложа руки и смотреть, как пацан задыхается, я не собирался. Сначала жар сбить до терпимого. Отвары, обтирания, прохладные тряпки на лоб и на запястья. Потом хорошенько прогреть грудь и спину, чтобы мокрота пошла. Обильное теплое питье с травами, что есть под рукой. И тут вспомнил нашу недавнюю прогулку с Асланом к Яблоневому саду. У нас же теперь запас медвежьего жира. Насколько помнил, в моем времени его как раз хвалили за помощь легким, за снятие воспаления, за то, что сил добавляет. Аслан повернулся к горцу. «Сбегай к нам, принеси медвежий жир». «Хорошо, Гриша», — кивнул он и выскочил за дверь. Мария, подойди», — позвал я. «Что, Гриша? Смотри». Когда жар немного спадет, нужно будет мазать Федю медвежьим жиром. Запоминай. Я указал ей на место на груди. Сюда не мажем. Тут сердце. Жир нужен, чтобы согреть. Берешь понемногу и втираешь круговыми движениями в грудь и спину. Вот так. Поняла? Поняла. Сделаю. Кивнула она. Добре. Кивнул я в ответ. Чистая холстина найдется? Пара полотенец, кусок старой простыни. И уксус есть, хоть яблочный, хоть какой. Найдется. Мария метнулась к сундуку. Савелий, повернулся я к казаку. Я ослана за жиром послал. А ты сбегай к нам, догонишь его еще, думаю. Там в сарае, в ящике, травы сушеные лежат. Мята, чебрец, липовый цвет я еще летом собирал. Скажи Алене, что я просил. Она знает, где все. Уже бегу. Савелий исчез в дверях. Мария, снова взглянул я на мать. Сейчас выбор простой. Либо рискуем и пробуем тащить его, как я скажу, либо сидим и ждем, пока оно само как-нибудь. Но, глядя, как Федя дышит, ждать нельзя совсем. В таком состоянии он, дай бог, пару дней протянет. Я перекрестился. «Спаси, Христос!» – прошептала она, синяя себя крестом. «Говори, что делать!» Я задумался. По уму надо бы Федьку к знахарке вести. Да только не довезем мы его сейчас. Разве что наоборот. Попробовать знахарку привести сюда. Глава пятая. От отчаяния к надежде. Скрипнула дверь. В хату вошел запыхавшийся Савелий. В руках он сжимал горшок, видимо, с медвежьим жиром. Тем временем я прикинул, что делать дальше. На одних лишь отварах и натираниях далеко не уедешь. Их ведь и без моего участия уже применяли, а помогало слабо. Оставалась знахарка. Бабка сюда не телепортируется. «Пока доедет, время уйдет, потому пока сам сделаю, что смогу, а после уж пусть за дело берется профессионалка». «Вода нужна для обтирания», — сказал я, «и уксус оттуда плесни». Мария кивнула и метнулась к столу. «Никуда его сейчас вести нельзя», — сказал я Савелию, пока ждали. «Дорогу не выдержит». «Ты, Савелий, знаешь, где знахарка живет? Просковья Ильинишна?» «Угу. У нас их тут не густо», — кивнул я. «Надо за ней отправить» согласиться согласится сюда привезти. «Я ведь не доктор. Кое-что знаю немного, но лучше, если она поглядит. Ты сам поезжай. В ноги падай, что хочешь обещай, но привези ее. Расскажи, что с Федькой». «Глядишь, — перекрестился я, — с божьей помощью вытащим мальца». Вернулась Мария с миской. Я намочил холстину и отжал лишнюю воду. «Смотри», — показал я ей. «Обтираем шею, запястья, под мышками и под коленями. Так потихоньку жар снимаем». «Сейчас ему перегреваться нельзя. Дышать и так тяжело». «Мы вдвоем обтерли парня». Вскоре жарко жизнь немного спал. В этот момент из сеней послышались шаги. В дверь сунулся ослан. «Травы принес», — коротко сказал он. «Ставь на стол», — кивнул я. «Марья, сюда подойди». В корзине лежали пучки липового цвета, мяты и чебреца. «Смотри». Я быстро перебрал траву. «Липа, чтоб с потом болезнь выходила. Мята дыхание облегчит». Чебрец от кашля поможет. Пощепать и всего, залей кипятком и под тряпицей дай настояться. Поняла. Кивнула Марья и принялась заваривать. «Аслан, жир медвежий к печи поставь», – показал я на горшочек. «Чтоб чуть потаял, теплым был, а то на холоде он схватился». Федя снова попытался кашлять. Я приложил ухо к спине. Внутри грудной клетки по-прежнему хрипело, но дышать хлопец стал ровнее. Через какое-то время Мария принесла кружку с травяным отваром. «Не горячий?» – спросил я. «Нет, остудила. Попробовала, можно давать», – ответила она. «Добре. Пои сына маленькими глотками. Пусть пьет сколько сможет». Когда напоили ребенка, мы вместе с Марией смазали медвежьим жиром спину и грудь. Я еще раз напомнил ей про область сердца. «Утром и вечером натирай», – сказал я. «Если жар сильно поднимется...» только обтирание водой с уксусом и отвар травяной, без жира. Закончив, сменили ему рубаху и укрыли потеплее. К ногам Мария сунула многократно завернутый в тряпку горячий кирпич, нагревшийся у печи. «Савелий», — повернулся я к хозяину. «Просковья Ильинишна уже в годах. Верхом не поедет. Надо придумать, на чем вести Можно к атаману сходить, а можно сразу к лавошнику нашему. У него кибитка добрая появилась. Попроси, думаю, не откажет». На ней знахарку довести с подручней. Думаешь, даст? Спросить надо? Если за провоз плату попросит, не торгуйся. Ежели не густо с деньгами будет, я помогу, об этом не переживай. Главное сейчас поскорее все провернуть. Пантелей Максимович, вздохнул я, мужик вроде с понятием, должен пойти навстречу. Просковье и Ильинишне все как есть, расскажи, что с Федей было. Надеюсь, не откажет. Уговори, как сумеешь. Я на секунду задумался и добавил. В ночь, может, и не стоит ехать. Лучше с утра, на самом рассвете. Обратно все равно засветло не успеете. Так что сейчас договаривайся с кибиткой, а с первыми петухами в дорогу. Хорошо. Спасибо за помощь, Гриша, — почесал голову казак. И откуда в тебе все это берется?» Не дожидаясь моего ответа, он вышел из хаты. Ночь вышла длинной и беспокойной. Савелию удалось договориться с Пантелеем Максимовичем, и уехал он еще по темноте. Мы с Марией по очереди следили за Федей. Поили отваром. Растирали руки и ноги. Состояние оставалось тяжелым, но дышать мальцу стало чуть легче. Надежда на то, что выкарабкается, крепла. Под утро я сидел на табурете, привалившись плечом к стене. Головой клевал от усталости, но стоило Феде тяжело вздохнуть или шевельнуться, я тут же дергался и снова тянулся ухом к его груди. Когда окончательно рассвело, во дворе послышался топот. Я увидел в окно, как к крыльцу подкатывает кибитка. Мария пошла встречать, а я поднялся, разминая затекшую спину. В хату вошла невысокая, сухонькая бабка в темном платке. Лицо морщинистое, глаза живые, цепкие. За ее спиной стоял уставший Савелий. «Здравы будьте хозяева!» Негромко сказала она и перекрестилась на образа в красном углу. «Показывай, дочка, где у тебя малец полезный?» «Вот Прасковья Ильинична». Мария отступила в сторону. Знахарка подошла к лавке. Окинула быстрым взглядом Федю, меня, таз с тряпками, горшочек с жиром. «Умно!» — буркнула себе под нос. «Жар ночью сбивали», — сказал я. «Обтирали водой с уксусом, отвар давали. Мокрота отходить начала». Она только хмыкнула, отодвинула меня плечом и нагнулась к мальчишке. Послушала дыхание, постучала по спине, приподняла века, потрогала живот. «Жить будет», — наконец произнесла. Но за ним глядеть надо и делать все, как скажу. Это уж конечно, горячо сказал Савелий. Все, как велите, матушка. А ты, хлопец, Просковья повернулась ко мне и всмотрелась пристально, будто насквозь видела. Ты за детенком ходил? Я помогал марии Просковье Ильинешно. добрый все сделал. Дальше я погляжу, а ты ступай, отдохни. Вижу, уже с ног валишься. Есть такое немножко. Вздохнул я, лишь бы Федю вытянули. Она кивнула и снова занялась делом. Достала из своей котомки тряпичный мешочек, оттуда корешки, какие-то листья, маленькую банку с темной мазью. «Марья, воду вскипяти. Вот это в отвар добавь и по ложке давать каждый час. Грудь ему еще прогреем. Но, по-моему, я покажу, как. И пар сделать надо. Да не простой. Слушай внимательно». Я чуть отступил к стене и сел на край табурета. Вмешиваться дальше смысла не было. Все, что мог, я для Федьки сделал. Теперь дело за Просковьей, у которой вся вековая мудрость поколений собрана в голове. Хотел спросить у нее и про травы, и про отвары, и про припарки. Да много чего хотел. Но тут же сам себя одернул. Не до этого сейчас. Сначала пусть мальца на ноги поставят, а уж потом я и на выселке сам съезжу. Там спокойно и потолкуем. Если, конечно, бабка не пошлет меня куда подальше. Пойду домой, — тихо сказал я. С Божьей помощью Просковья Ильинишна выходит Федьку. Если буду нужен, зовите. Спаси Христос, Григорий, — выдохнула Мария, перекрестившись. Храни тебя, Господь. Век будем благодарить за помощь твою, — схлипнула она. Я только кивнул. Лишние слова не требовались. Солнце уже выглядывало из-за облаков и немного прогревало воздух, но с утра было морозно. Декабрь как-никак. Я шел по улице и чувствовал, как накрывает усталость, а внутри появляется пустота. Последние дни меня так потрепало, что, если честно, самому бы не помешал хороший отдых. Рука хоть и лучше с каждым днем, но до полного восстановления еще пару дней, думаю, пройдет. Это если я ничем особо активным заниматься не стану. Аслана я еще ночью отправил домой, чтобы деда с Аленкой успокоил. Поэтому сейчас шагал один. Земля местами была покрыта ледяной корочкой, как и редкие лужицы. Я шлепал, похрустывая льдом, и поймал себя на мысли, что этот звук даже успокаивает. Во дворе меня встретил дед. «Ну чего там, Гриша?» — спросил он. «Жить будет», — ответил я. Просковья Ильинишна нас выселок приехала. За ней савели на кибитке Пантелея ездил. «Надеюсь, она уж вытянет мальца». Дед молча перекрестился, глянул в сторону дома Савелия. «Дай то Бог», — сказал он, — «пошли в хату, а то вид у тебя, внучек, краши в гроб кладут. Перекусишь и отдыхать тебе надо». В хате было тепло, пахло щами и свежей стряпнёй. Машка, увидев меня, кинулась, было к ногам, но дед рывком притянул ее к себе. «Дай крышки пройти, ягоза!» Буркнул он. Аленка тут же стала расспрашивать, что да как с Федей. У меня не было сил все это по второму кругу пересказывать. Потом, Ален, попросил я. Голова вовсе не варит. Жить Федя будет, а там как бог даст. Накорми-ка меня лучше, да я спать завалюсь. Устал шибко. Ладно уж, смягчилась она, садись. Меня усадили за стол, пододвинули миску, хлеб, кусок вчерашнего круглика с капустой. Я особо вкус не разбирал как в топку еду закидывал. Дед пару раз пробовал завести разговор, но, глянув на меня внимательней, махнул рукой. «Доест и спать пусть идет», — он Наленке, та только кивнула. Поснедав, я отправился в свою комнату и плюхнулся на кровать. Голова коснулась подушки, и перед тем, как провалиться в темноту, я успел подумать, вот бы часов 12 меня никто не тормошил. Три дня пролетели незаметно. С той ночи, когда я сидел у Феди и не давал ему за краю идти, будто целая неделя минула. Вчера заглянул к ним. Мальчишка уже дышал ровнее. Щеки чуть-чуть порозовели. Савелий, наконец, выдохнул. Переживаний на них с женой, конечно, навалилось за ребенка, что врагу не пожелаешь. Просковия и Линишна пробыла у них два дня. К тому времени, как я наведался, Савелий уже отвез ее обратно на выселке. А кибитку лавошник, как оказалось, вообще без вопросов дал со своим человеком и денег никаких не взял, узнав, что за беда с ребенком приключилась. Мария все крестилась, повторяя, что и меня, и бабку до конца жизни благодарить будут. Сегодня на дворе уже 5 декабря 1860 года. Начало зимы, самое настоящее. Хоть снега пока маловато, но это Кавказ, как ни крути. Рука за эти дни покоя практически пришла в норму. Регенерация свое дело делала, да и я помогал чем мог. Главное, как я понял, правильное питание наладить. Я попросил Аленку холодца наварить. Она сделала большую бадью. На морозце тот схватился как надо, что можно на куски нарезать. Точно знаю, это самое то для костей, суставов и связок. А с хреном, да с чесночком, так вообще объедение. Как-то здесь казаки обычную картошку не особо уважают. Давно уж это приметил. А у меня с прошлой жизни потребность в этом овоще была на высоте. Вот и сейчас. Наворачивал вареный в мундире картофель с холодцом. А дед, Аленка да Аслан, кушали щи постные. Как-никак, пост рождественский. Мне как болезному можно, а им никак нельзя. Но дед, глядя на мою довольную моську, Аленке велел сразу, как пост закончится, и его таким блюдом накормить. Я глянул на руку, сгибая и разгибая пальцы пытаясь выполнить разные движения. Если так и дальше пойдет, скоро можно будет и тренировки полноценные возобновить. Через пару дней, когда я во дворе разминался, к нам заглянул Яков. Рука к тому времени почти совсем пришла в норму. В быту я ее уже и не замечал. Разве что гирю пудовую дергать пока не решился бы. Да и то, таких железяк в станице все равно не имелось. — Ну что, калека? — усмехнулся он, разглядывая меня. — Шашку-то теперь держать сможешь? «Сам погляди», — ответил я и пару раз провернул привычное движение. Шашка легла в ладонь, кисть работала как надо, только легкий дискомфорт в области ранения немного присутствовал. Яков, конечно, пришел не только из вежливости. Уже через пять минут он выпрашивал принести мою разгрузку, что не так давно сам из Пятигорска привез. «Ты мне вот лучше еще раз покажи», — ткнул он пальцем. «Как ты там все раскладываешь? Револьверы свои». Я как тогда увидел, все после думал, не дурь ли это твоя! Огляжу, жив остался. Да, знаю, что в горах с бреками знатно порезаться тебе случилось. Пришлось надевать на себя разгрузку. Я привычно затянул ремни, поправил под сумки, показал, как все лежит под рукой, и барабаны снаряженные, и патроны россыпью, и нож, и прочая мелочь. Смотри, пояснил я, ничего не болтается, не звенит, за кобылу на ходу не цепляется. С коня сиганул и сразу все при тебе. Если надо, то из двух рук полить можно. И почитай, у тебя по шесть выстрелов на ствол под рукой. Яков хмыкал, щупал ремни, дергал запряжки. Дай-ка примерю. Не выдержал он. Я помог ему влезть в разгрузку, подтянул лямки, подогнал под его плечи. Да и подгонять, по правде, почти не пришлось. На максимальном размере она даже чуть маловато для него была. Ну? Спросил я. По себе не скажу. Он повел плечами, присел, выпрямился. Сидеть ладно, только не побегаешь сейчас толком. В черкеске шубной жарко, а без нее зябка. Ну, если бегать начнешь, глядишь и согреешься. А так весной испытания устроим, усмехнулся я. Он еще немного покрутился по двору, сделал пару резких взмахов револьверами, вынимая их из кобур на груди и боку. Потом все же сдался холоду и начал торопливо стягивать разгрузку, чтобы снова влезть в тулуп. «Ладно, потом допытаю», — сказал он на прощание. «Надо до хаты бежать, да лошадей проверить сегодня. Морозит сей день, хоть и не сильный, но все одно». Не успел Яков уйти, как во двор вошел вестовой. «Григорий Прохоров», — козырнул он деду и глянул на меня. «Атаман к себе велел явиться. Как будешь свободен?» «Свободен уже», — вздохнул я. «Сейчас оденусь». Шашку я теперь старался носить постоянно, хотя казаки дома носили только кинжал. Я даже в станице старался всегда быть при своем родовом оружии. Накинул портупею с шашкой, поправил ремень на черкеске, поправил башлык и пошел к станичному управлению. У атамана в кабинете было тепло. Пахло печью, бумагой и табаком. Гаврила Трофимович сидел за столом, что-то помечал в журнале. «Здрав будь, атаман!» – я переступил порог. «Здравствуй, Григорий!» – Строев поднял на меня взгляд, окинул с головы до ног. «Ну, как рука?» Терпимо. — ответил я. — В быту не мешает. В седле тоже держаться могу. До тяжелой работы еще денег другой. И можно будет. Атаман кивнул. И то хорошо. Помнишь, о чем сговорились? Он чуть наклонился вперед. Про проводку в горы. За тем грузом, что ты схоронил. Как тут забыть? Винтовки, патроны, прочее добро, что тогда с таким трудом мне досталось. Помню, Гаврила Трофимович, кивнул я. Вот и ладно. Время пришло, — сказал он. Пока дороги еще не совсем перемело, и буря не разгулялась. Надо забрать все, а то не дай бог, кто чужой нос туда сунет. Он отложил перо, откинулся на спинку стула. «Пойдешь с небольшим отрядом», — продолжил атаман. «От тебя, Григорий, самое главное. Путь показать, да ухоронку свою. А людей я подберу сам». Он начал загибать пальцы. «Якова пластуна отправлю. Казак башковитый, да и в передрягах с ним ты уже успел побывать. Захар пойдет, как следопыт». Еще двоих пластунов, с которыми вы за лавочником Костровым тогда следили, помнишь? Они тропы те знают. Ну и парочку из тех, с кем вы под Пятигорском к Варнакам наведывались. Он усмехнулся краешком рта. Все казаки толковые. С пониманием. Я вспомнил изрезанные ветром склоны, ночевки под открытым небом, тот самый схрон, который тогда устраивал. Тропа на месте, сказал я. Если снегом сильно не занесло, найдем без проблем. Место я запомнил. То и хорошо!» — кивнул Строев. «Выходить завтра поутру будете, чтоб засветло поболее переход сделать. Лошадей подберут к горам годных». Он еще немного говорил о мелочах. Кто за провиант в ответе? Сколько вести овса? Как лучше груз вязать, чтоб на спусках не болтался? Я запоминал, задавал вопросы, уточнял, прикидывая в уме маршрут и возможные проблемы. В конце атаман посмотрел на меня пристально. «Справишься, Гриша» спросил он негромко. «С Божьей помощью справимся», ответил я. «Тропа знакома, казаки пойдут справные. Главное, чтобы погода сильно не взбрыкнула». «Погода на то воля Господа нашего», хмыкнул Строев. «А мы должны свою работу сделать. Ступай, готовься. Завтра, как только светать начнет, чтоб был здесь». Я кивнул, поклонился и вышел на крыльцо. Морозный воздух хлестнул по лицу, где-то за станицей протяжно заржал конь. Я поправил на плечевой портупе и шашку, машинально проверил пояс. Завтра утром снова предстоит непростой путь в горы. Глава 6. Путь к схрону. Утро 9 декабря 1860 года выдалось морозным. Возле правления мы собрались всем отрядом еще до рассвета. Предстоял долгий и непростой путь, и откладывать этот поход в дальний ящик никак нельзя. Это прекрасно понимал Гаврила Трофимович, понимал это и я. Было зябка. Пар от дыхания людей и лошадей висел в воздухе легким туманом. Небо только-только начинало сереть. У крыльца стоял урядник уристов, закутавшись в теплый башлык. Егор Андреевич привычно поглаживал усы и окидывал нас внимательным взглядом, прикидывая что-то в уме. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Яков Михайлович. Он тоже был одет в свою потертую шубную черкеску и теплый башлык. Чуть поодаль стоял Захар, тот самый следопыт, с которым мы летом выслеживали супостатов, крутящихся возле лавошника Кострова. Сухой, жилистый, смотрит из-под лобья. Артемий и здесь выделялся. Широкие плечи, Лапы, как у медведя, бурка, словно на шкаф накинута. Конь под ним нервно перебирал ногами, чуя характер хозяина. Семен Греков с Пашкой Легким держались рядом. Вспомнилось, как в Пятигорске их отправили за лавкой Лапидуса пригляд держать. Но, увы, тогда местные горячеводские опростоволосились. Казаки молодые, но уже повидавшие достаточно, чтобы без толку языком не чесать. Семен, как всегда, серьезный. Пашка украдкой зевал, но глаза у него бегали, все вокруг отмечая. Все были в теплых башлыках, одеты по погоде. Я стоял чуть в стороне, рядом со звездочкой, поглаживал кобылу по шее, шашка на поясе. Разгрузку свою все-таки натянул поверх полушубка и попробовал подвигаться в такой снаряге. Это, конечно, не в легкой черкеске прыгать, но выбора особо и не было. Рана, слава богу, уже прошла и вовсе не тревожила. А еще душу согревала палатка, которая была приторочена на звездочке. Там же, в отряде Жирновского, их две было. Одна большая, а вторая поменьше. Куда лучшие выделки. Вот маленькую я оставил себе, а просторную отдал атаману. Ее сейчас тоже с собой брали, а я вот, надеюсь, буду в своей греться на ночевке. А я вот, надеюсь, буду в своей греться на ночевке. И уже не на голой земле, продуваемой всеми ветрами, спать придется. Жалко, что не успел совсем о печке какой простенькой позаботиться. Но что теперь сделаешь? Ну что, казаки? Атаман Строев вышел на крыльцо и остановился, опершись рукой о перила. Готовы? Готов, Гаврил Трофимович, ответил за всех уристов. Смотри, Егор Андреевич, кивнул атаман на меня. Прохорова береги, он нам живой и целый нужен. Следи за этим сорванцом пуще собственного носа. Больно гораздо он приключений на свою задницу находить. И не геройствуйте там особо. Дело у вас важное. Понимать должен. Ясно?» Спокойно сказал урядник. «Все сделаем по уму». Гаврила Трофимович перевел взгляд на меня. «Дорогу помнишь?» «Помню», — кивнул я. «Будь спокоен, атаман справимся». Он коротко кивнул, будто чего-то для себя отметив. «Ну и добре. Тогда не задерживаю. С Богом!» Мы перекрестились. Колонна тронулась в дорогу. Из труб тянулся дым, где-то хлопнула дверь, какая-то баба высунулась поглядеть на нас. Прибавили ходу. Мерзлая дорога вела нас к предгорьям. Когда станица осталась за спиной, урядник подался ко мне ближе. Ехали мы впереди, чуть опережая остальных. «Ну, Григорий Прохоров, рассказывай», — сказал он. Опиши еще раз дорогу по памяти. Ты-то там не так давно бывал. Вспоминай все еще один раз. Да обстоятельно. Если по уму идти, начал я, сегодня к вечеру выходим к той самой балке, где Жерновский лагерь первый ставил. Это в паре верст от Боровской будет. Помните, я докладывал? Уристов кивнул. Дальше? Дальше дорога хуже. Показал я рукой в сторону хребта. Завтра с утра снимаемся, поднимаемся по тропе, которая вдоль той балки идет, и сворачиваем в сторону гор. Там будет площадка над обрывом, подходящая для стоянки. Вот на ней и переночевать можно. Потом еще один переход в сторону перевала. Как раз до аула того должны добраться. Тропа там уже серьезно в горы забирать станет, и скорость передвижения снизится. Вот в узкой балке, уже когда от этого аула отойдем, как раз и будет то место, где отряд Жирновского на ночевку становился. «Там скалы по бокам. От ветра более-менее защита имеется. Там тот схрон». «Ага, там он и есть», — подтвердил я. И «Еще, Егор Андреевич, надо придумать, как аул миновать станем». Потому как тогда пятерых обреков из него вместе с Жирновским местные отправляли. «Не ведаю, сколько там сейчас воинов и как они отнесутся к проходу нашего отряда. Но что-то мне подсказывает, что хлебом солью нас встречать не станут. Плохо, что он стоит почти на нашей дороге». Мне два раза удавалось мимо него проскочить незамеченным. Но думаю, что шансов провести тихо наш большой отряд немного. А тем паче в обратную сторону. Когда на заводных лошадках груз нехилый навьючен будет. Да, почесал бороду Уристов. Задачка. Ну Что гадать, Егор Андреевич? Война план покажет, улыбнулся я. Ай, махнул рукой урядник. Ты гляди вперед, никуда не лезь. А то атаман мне за тебя башку оторвет. Яков? подозвал Уристов Пластуна. «Да, Егор Андреевич, чего стряслось?» «Яков, башкой своей отвечаешь за этого казачонка?» «Без моего ведома, чтобы никуда не совался, понял ли?» «Как не понять, Егор Андреевич, только дело это ошибка непростое, знаю уж». «Вот и я о чем». «Гляди бы, Яков Михайлович, я свое слово сказал. Будет сделано». Уристов хмыкнул в ответ. Отряд продолжал движение по дороге в сторону Боровской. Будем ли в станице на ночевку вставать или разместимся лагерем в той самой балке, где липовые инженеры Жирновского стояли, пока было неясно. Да и разницы для меня особой не было. До Боровской добрались без приключений. Дорога подмерзла, кони шли ровно, только иногда поскальзывались, пританцовывая при этом. Станица показалась из-за пригорка. Крыши, тонкий дымок из труб, лай собак. Уристов поднял руку, подавая знак. «Отряд в обход», — скомандовал он. «Яков за старшего пока». «Есть», — отозвался пластун. Мы свернули немного в сторону, чтобы не вваливаться всей гурьбой в станицу. Сам урядник с парой казаков отъехал. Поздороваться и бумагу от нашего атамана передать Ивану Ерофеевичу Мельнику. Да и не принято вот так мимо, без уведомления, отрядом проходить. Я смотрел, как они удаляются, и невольно подумал, что было бы неплохо к Ледновым заглянуть. Давно у людей не был. Да и в прошлый раз расставание в спешке случилось А приняли они меня тогда очень душевно Но оставлять отряд сейчас было бы нехорошо Да и времени в обрез Пока ждали возвращения урядника Добрались до той самой балки Где инженеры Жирновского когда-то костры ставили Склоны неплохо прикрывают от ветра Слезли с коней и принялись за лагерь Кто-то прикурил, кто-то молча оглядывал балку Семен с Пашкой шептались, натягивая большую палатку. Свою, малую, что от графа трофеем досталось, я быстро поставил. Растяжки подрезал, Коля подогнал. «Удобно ты устроился, казачонок!» — хмыкнул Артемий, глядя на мое временное убежище. «У нас в прежние времена в бурку завернешься — уже радость!» «Стареешь, Артем!» — усмехнулся я. «Коле возможность есть, надо беречься. Успеем еще бока проморозить». «И то верно!» Спать я, конечно, один не собирался. Со мной Яков, да еще пара казаков влезет. Кроме караульных, выйдет, что весь отряд от ветра прикроем. В декабре это дорогого стоит. Уристов вернулся быстро. «Ну что, Егор Андреевич?» – спросил я. «Добре», – кивнул он. Мельник привет передал. «Сказал, коли обратно пойдете, заходите по-людски, а не окольной тропой, и на ночлег место сыщет». Он и сейчас звал, да я отказался. Поутру 10 декабря снова тронулись. Больше всего меня беспокоил хан. В хате он на жорточке грелся, а тут таких условий не будет. Еще дома я мучился, брать его или нет. Оставить — это только в клетку загнать и запереть пришлось бы. Тогда он уже не боевой товарищ выходит, а и правда — попугай. Привык я к этому пернатому. Как к другу привык. В итоге нашли золотую середину. На луке седла я закрепил меховой кокон из овчины. Клапан, тесемки. В пути он в нем и сидел. Я сунул ему полоску сырого мяса. Завтра работать будешь, хан. Не курорт, чай. Раз в два часа по пути выпускал его на разведку. Он быстро делал облет окрестностей и снова в кокон отогреваться. И мясом подкармливал из запасов. Как же без этого? Дорога стала хуже. Местами приходилось спешиваться и вести коней в поводу. Камни скользкие. Снег днем подтаял, ночью схватился коркой. Тропа сузилась и все чаще забирала в гору. «Избаловал ты своего сокола!» — буркнул Захар, глядя, как я кормлю хана. «И как ты его приручил? Ума не приложу!» «Я только плечами пожал. К вечеру выбрались на площадку над обрывом. Каменное плато, слева скалы, справа пропасть. Внизу белела полоса леса, припорошенного снегом». «Здесь становимся!» — решил Уристов. Прав ты был, Гриша, тут место подходящее для стоянки. Поставили палатки, разместились. Егор Андреевич назначил смены караульных. Вечер вышел удивительно тихим. В общем котле булькала похлебка, казаки травили байки. Небо чистое, звезды яркие. Ощущение, будто рукой достать можно. Я сидел у входа в палатку с кружкой горячего чая. Хан грелся в коконе и только иногда высовывал голову проверял, все ли на месте. До аула оставался один переход, а там и до схрона недалеко. «Завтра, похоже, будет весело», подумал я. К вечеру следующего дня до аула оставалось всего ничего. Пара верст, не больше. Я узнал место. Поворот. Тропа уходила в обход скал. Скоро уже и дымом потянет. «Егор Андреевич». Я тронул повод звездочки, подавая знак. «Дальше аул». Совсем рядом. Уристов поднял руку. Отряд остановился. Кони переминались ноги на ногу. Фыркали. «Яков, Захар», — коротко бросил урядник, — «с нами. Остальные на месте. Без команды ни шагу». Мы спешились. Лошадей передали ближайшим казакам и пошли пешком, прижимаясь к скалам. Снег скрипел под ногами. Ступать приходилось осторожно. Здесь его уже было куда больше. Легко можно поскользнуться и улететь. Минут через двадцать вышли на уступ. а Аул лежал как на ладони. Сакли лепились к склону серыми кубиками. От крыш тянулись тонкие струйки дыма. Внизу лаяли собаки. Я махнул рукой, показывая. «Это он?» — вполголоса спросил Уристов. «Он!» — так же тихо ответил я. «В прошлый раз обходил вон там». Показал дальше. «Козья тропка такая там имеется». По одному только и проскочить можно. Яков прищурился, оглядывая склоны. Не больно, радует дорожка, буркнул он. Кули по ней пойдем, наш караван приметить могут. И обратно пониже, сказал я. От аула выдвинулись двое горцев верхом. За спинами у них виднелись ружья. Пошли как раз туда, куда и лежал наш путь. Не знаешь, много людей в Ауле? Спросил Уристов. По домам, судя, дворов 30-40, прикинул я воинов с оружием человек 20-30 точно есть может больше а если и гости есть в прошлый раз их главный графу пятерку Абреков выделил умелые были войны не хуже тех варнаков которых жирновский с собой приволок захар мотнул головой надо пробовать тихо пройти егор андреевич ежели выйдет потом будет проще повоевать мы их может и сумеем но это время и неизвестно какие потери случится могут — Прав, дядька Захар, — кивнул я, — беда в другом, подмогу вызвать могут. А как быстро она придет, мы знать не можем. Если три-четыре десятка абреков приедет в горах воевать приученных, тогда будет тяжко. Так и я не горю желанием пострелять, — буркнул урядник и глянул на меня. Но с отрядом по этой трубке пройти тихо — это дело непростое. — Можно разделиться, — сказал я, — малой группой уйти к схрону. но и там не поймешь, чего ждать. Место хорошее. Кто его знает? Может, уже чей отряд стоит? Тогда придется несладко. Недаром в прошлый раз то место выбрали для встречи и передачи груза непримиримым. Нет, — отрезал Уристов, — делиться не будем. Большой ватагой, коли что, и отбиваться легче. Пойдем в сумерках. Коней поведем в поводу, цепочкой, по одному. А заметят, значит, придется воевать. Тебе, Гриша, придется первому идти, дорогу показывать. Но то мы порешили идти до рассвета в самую собачью вахту, когда аул спит крепче всего. Мы вернулись к отряду по осыпающемуся склону. Казаки притихли, глядя на нас, по лицам пытаясь понять новости. «Здесь и ночуем», — решил Уристов. «Смещаемся в сторону от тропы, так, чтобы нас не приметили». Съехали ниже, в неглубокую ложбинку. Скала с одной стороны прикрывает, с другой — редкие кусты до камня, с дороги — нас уже не видать. Захар, Семен, позвал урядник. Оба сразу вышли. Встанете на наблюдение за аулом, сказал Егор Андреевич. Коли увидите чего, сразу ко мне. Понял, коротко кинул Захар. Семен только губы поджал, поправил папаху Они молча ушли наверх, растворяясь меж камней. Мы занялись лагерем. Костер разводили аккуратно. Мелкие сухие веточки, щепа, полежки с собой привезенные. Огонь низкий прижатый к земле. Жар дает дыма почти не. В котелке варился кулеш, и пах он так, что слюной подавиться можно было. В такую погоду без горячего варева далеко не уедешь. Я это уже на своей шкуре понял. Лошадей свели вместе, поближе к скале, где меньше продувает.